Когда пришли в милицию, он вошел к дежурному и сказал, пьяных привел. Опять пьяных? Ну, прямо измордовал бы их, сукиных детей. Кто они? А черт ее знает, кто, сказал милиционер, и не разберешь. Только по разговору и узнал, что люди. Давай сюда, сказал дежурный, мы им покажем. Когда арестованные... Все перепачканные в снегу, со съехавшими на глаза шапками, которые они все силились поправить руками в варежках, вошли. Дежурный, сидя за столом в железных очках и глядя поверх их, спросил, кто такие. «Дегустаторы», — ответил один. Милиционер быстро взглянул на дежурного. «Такого слова нету. Откуда шли?» «Со службы». «С какой службы?» «Со складу». «Значит, напились при исполнении обязанностей?» «Конечно! Мы не зря пили!» «Один туман!» – сказал милиционер тихо дежурному. Дежурный, видимо, не знал, какой еще вопрос задать, и потому только озадаченный смотрел на арестованных. «А почему так поздно шли?» «Сверху работали!» «А почему напились?» Спросил дежурный, хлопнув рукой по таракану, который, выскочив откуда-то, хотел было перебежать стол наискось. «Потому и напились что сверхурочные работали», — ответили арестованные. «Вот тут и разбери их», — сказал милиционер. Дежурный отклонился на спинку стула. «Да в чем ваша служба-то состоит?» «В чем? Вино пробуем, сорта определяем. Один там дороже, другой...» Тоже дороже. Милиционер с дежурным живо переглянулись. Черт возьми! Так это значит служба? А ты что ж думал? Известное дело. Служба. Черт возьми! Да и как же вы пробуете? Да так. Полагается только рот полоскать и выплевывать. Вино-то выплевывать? Спросил с недоумением дежурный. Ну да. Это что ж? — Издеваться над человеком, — сказал сплюнув милиционер, — пополоскал, пополоскал, да и выливай. — Чёрт-то с два вылил бы я тебе. — А вы-то не неужто выплёвываете? — Как придётся. — Да ну, когда разные сорта пробуешь, так и не выплёвывавши наберёшься хорошо. — Разные это как есть, — сказал милиционер, — особливо водку с пивом. И, значит, каждый божий день вот в таком состоянии, спросил дежурный. не так только когда сверхурочно. А по своей воле сверхурочно работать можно, спросил милиционер. Да ведь если работа есть, отчего же? Дня «Да в ни одного не пропустил, сказал милиционер, утерев рот. Садитесь. Чего ж стоите-то, сказал дежурный. Вон, стало быть. Какие должности-то еще есть? Значит, пей, и никто тебе ни черта сделать не может. Вот это служба. А сейчас нас требует, чтобы пьяных особливо преследовать, потому пьянство а громадный вред республики делает, хулиганство там и прочее. Ведь вот вы на четвереньках шли, значит, мы вас должны были бы забрать, а вы, глядь, под должности на четвереньках-то шли. «А что, ежели совсем не выплевывать?» – спросил милиционер. «Тогда и на четвереньках не дойдешь», – сказали арестованные. «Здорово! Ну что ж, у нас ночевать будете или проводить послать?» не, сами доберемся как-нибудь. А завтра, значит, с утра прям начнете?» «С утра! Ну и служба, скажи, пожалуйста!» Когда арестованные, придерживаясь друг за друга, пошли по стенке из участка, дежурный милиционер долго смотрел им вслед. Потом дежурный крикнул, «А вакансий у вас так-то нету там? Все забейто!» Милиционер почесал в затылке и, выбежав за ушедшими на крыльцо, крикнул, «А у вас не выдают?» 1926 год.